Глава седьмая. Руины прошлого. «Инос, хватит прятаться!» — крикнул я, уставившись в ту сторону, с которой чувствовал внимание. «Чего тебе надо?» «Улучшенное зрение!» — Прозвучал ответ знакомый голос, и через секунду с земли поднялась фигура. Похоже, отступник использовал какое-то скрывающее плетение. «Угадал!» — не стал я запираться. «Так что хотел?» «Пообщаться. Ты второгодок?» Если смог почувствовать меня, значит, набрал первый прогресс Либеру. Впрочем, с этим сумасшедшим Котаном не удивлюсь, если первогодок. И что же ты собрался мне рассказать? Я всем своим видом, интонацией голоса старался передать Иносу, что я не верю ни единому его слову. На самом же деле у меня имелось сильное желание допросить ренегата. — Что ты знаешь о небожителях? Игнаций неожиданно двинулся навстречу, словно меня не окружало аж пять тварей одна из которых была третьего ранга. «Стой там!» Я навел на отступника ствол пистоля. «Хорошо, не буду приближаться», ответил противник и тут же нарушил слово, сделав шаг вперед. «Так что, кроме истории от орденцев, ты знаешь о нас?» «Знаю», неопределенно ответил я. «Все? Если у тебя больше нет вопросов, можешь возвращаться туда, откуда пришел, иначе игуны разорвут тебя». «Глупый мальчишка». — ответил Игнац и вновь двинулся вперед. — Эти животины не могут убить иноса. А если сделают это, то их тут же пустят на убой вместе с хозяевами, потому что те не уследили за своими питомцами. — Стой, иначе выстрелю! — я добавил в голос изрядную долю истерических ноток, словно боюсь врага до ужаса. — Давай, стреляй! Моя защита выдержит десять таких выстрелов. Дай мне повод убить те... Какого хаоса? В голосе отступника прозвучал удивление. Кухря, огнув вперед, перегородил носу путь. «Животина, пошла прочь!» Игун даже не шелохнулся на крик предателя. И я прекрасно понимал его. Стоит и носу атаковать зверя, и все собратья разорвут врага на части. Вот только Игнаций тоже понимал это, и потому внезапно исчез. Тут же взвыло чувство опасности, причем гораздо сильнее, чем две-три минуты назад. Что ж, птичка сама залетела в клетку. «Никто не догадается, что ты заражен теникой!» Раздалось справа от меня. Плечо словно попало в стальные тиски, и из моей руки тут же вырвали огнестрел. «Отдай игрушку человеку, который тебе в отцы годится, чтобы не наделать глупостей!» «Не просто годится!» Поправил я противника, продолжая накачивать стихии воды малое ядро. «Ты есть мой отец!» «Что?» В голосе Игнация прозвучала легкая растерянность. «Парень, а ты шут!» Договорить да он не успел, а вернее я ему не позволил. Перехватив руку отступника особым образом, я взял ее в захват и следующим движением заломил таким образом, что здоровый, сильный мужчина, вскрикнув, был вынужден грохнуться на колени. Моя правая ладонь сжалась на запястье и носа, а сам я, склонившись к его уху, прошептал. «Это тебе привет от Фреды из семнадцатого поселка!» Простейшая техника воды и всего лишь первого ранга с расстояния вряд ли смогла бы пробить защиту бывшего орденца. Только Игнаций совершил одну непростительную ошибку приблизился ко мне вплотную, позволив прикоснуться. Этого было достаточно, чтобы плетение, не почувствовав преграды, скользнуло внутрь тела противника. Мою ладонь обожгло сильной болью, но я уже привык, сроднился с подобными ощущениями. Ренегат почувствовал, что происходит неладное, и попытался вырваться, игнорируя болевой захват. Пришлось не церемонясь ударить его в основании черепа. Охнув, противник обмяк и начал заваливаться на бок. «Хррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Рыкнул рядом со мной кухря. Зверь Александра склонился над Игнацием, обнюхал его лицо и уставился на меня янтарными глазами. «Хрррррррр!» «И что потом делать с телом?» Поинтересовался я, правильно поняв намек Игуна. Ящер ответил мне ударом когтистой лапы по земле. На почве остались глубокие борозды. «Закопать? А как же добыча полезной информации?» Для того, чтобы связать и носом, мне понадобилось несколько минут. И еще одна, чтобы привести бывшего Орденца в чувство. Тот сначала решил притворяться, что по-прежнему в отключке. Но удар ногой по пальцам, отчего те выгнало в обратную сторону, быстро раскрыл обман. «Ах!» — взвыл Игнаций. «Что ты творишь, мелкий уродец? Убью гаденыша!» «Разве так разговариваю со своим сыном?» — удивился я. «А где радость от встречи, а?» «Что ты несешь, ненормальный? Какой сын? а Да остановись ты, сумасшедший!» «Я смотрю, ты не дружишь с болью?» Не обращая внимания на крики пленного, наступил на его руку повторно. Спустя час, может, чуть больше, ренегат сломался окончательно. Боль, полное игнорирование просьб и мое полубезумное поведение сделали свое дело. Игнаций решил, что попал в руки сумасшедшего и выбрал верный стиль поведения, отвечать правду, какими бы странными ни были мои вопросы. Я же старался удержаться на той грани, за которой отступнику станет ясно. Никто не собирается оставлять его в живых. Жаль, что ренегат знал так мало. «Хорошо, еще два вопроса», — произнес я, глядя на искаженное болью лицо пленного. Скоро рассвет, и я уже спросил обо всем, на что хватило моего воображения. «Задавай, сумасшедший ублюдок!» Устало произнес отступник распухшими, покрытыми коркой запекшейся крови губами. «Что вы забыли в развалинах города?» «Сигнал. Я же говорил уже. Не знаю, что это значит. Я всего лишь мастер-сержант. Занимаюсь рядовыми, получившими сознание. рассказывая о Либеро». Последнее слово Игнаций произнес с брезгливостью, словно сплюнул. «И что вы делали?» — задал я еще один вопрос. «Да что ж ты такой тупой! Прочёсывали руины, особенно ту часть, что под землёй! Да мы всего второй день здесь, только начали работать! Я даже не усп... «Понятно!» Удар острием копья в основании черепа оборвал предателя на полуслое. Вытерев лезвие об одежду, я повернулся к игунам с интересом, наблюдающим за происходящим. «Кухря, можете начинать копать!» Местное солнце только собиралось появиться из-за горизонта а тело отступника уже было надежно скрыто в двухстах метрах от стоянки глубоко под землей. Чтобы твари-пустоши даже случайно не раскопали труп, игуны не только качественно утрамбовали землю вместе захоронения, но и обильно помочились на едва приметный холмик. Не знаю, как здесь, но в моем мире даже предатели не заслуживали подобного осквернения могилы. Впрочем, Игнаций заслужил такие почести. Единственная польза, которую я получил от убитого, кроме информации, это две поглощенных единицы теники. Одна тут же пошла на обнуление отчета, а вторая на создание энергетического канала. Либеро даже соизволил пояснить мне, проявив очередной текст перед глазами. Прогресс Либеро 2. семь из 500 Сформировано максимальное количество лакун, доступное на втором прогрессе. Поглощено две искры божественной праны Теника. Для сохранения жизни необходимо повторное уничтожение искры. Отсчет – 21 день. Запущено формирование малого канала. Время формирования – 2 часа. Больно было только первые 10 минут. Потом я привык. Зато теперь у меня начал формироваться еще один канал, ведущий к плечу в правой руке. Именно там я и решил создать первый центр силы. Если бы не вмешательство Айлин или Беро, я бы также поступил с правой рукой. Первым сформировал бы плечевое ядро, затем в районе локтя и только потом в запястье. Подобное распределение позволяло провести максимально объемный проводник стихий, способный в будущем мгновенно прогонять через себя большое количество силы. Увы, но создавать ядра можно было только на пути энергетического потока и никак не на уже сформированной артерии силы. Так что вся надежда была на левую руку. До повышения ранга еще очень далеко, и я должен успеть завершить формирование ядра. «Ухря — Кухря! — прозвучал над ухом Рык и Гуна, отвлекая меня от размышлений. — Что случилось, Кухря? — спросил я, поднимаясь с земли. Зверь не посчитал нужным отвечать, лишь проворчал что-то и отвернулся. Пришлось подниматься и самому искать источник беспокойства. Причиной беспокойства зверя стал отряд из четырех человек, быстро приближающихся к нашей стоянке со стороны руин. Улучшенное зрение помогло разглядеть неполную звезду Александра. Что-то случилось? Или один, кажется, Сион остался где-то в засаде? Что ж, гадать не буду. Скоро все узнаем. Ученик-доклад. Первое, что произнес Котан, приблизившись к месту стоянки. Конме, за время вашего отсутствия никаких происшествий не было. Не моргнув и глазом, солгал я. А как мне объяснить, что простой ученик смог справиться с серьезным противником, да еще и голыми руками? «Меня и так подозревают в чем-то». «Ух, ухря рыкнул Кухря, словно подтверждая мои слова. «И как только осмелился обмануть старшего боевого товарища!» «Тоже загадка. Почему некоторые местные твари не стремятся убить меня?» «Хорошо», — Котан повернулся к воинам. «Братья, седлаем и гунов, завтракать будем уже в убежище, а то Сион там совсем заскучает». Руины города встретили нас молчаливо. В этот раз я ехал на Ягуне в одиночестве и потому смог насладиться открывающимся передо мной видом. Нет, здесь не было высоких полуразрушенных островов от когда-то величественных зданий. Лишь нагромождение камней, обломков плит и торчащих тут и там металлических арматурин, рыжих от ржавчины. И такой вид тянулся на тысячи метров в разные стороны, сливаясь с горизонтом. — Ну как, впечатлен? — — с улыбкой спросил Варх, державшись от меня по правую руку. — Кто это сотворил? — произнес я с искренним изумлением. — Одаренные. В старых книгах написано, что во времена, когда Ордена еще не существовало, были столь сильные маги, что могли навсегда пустить реки вспять и разрушить до основания горные массивы. Услышав слова Тана, я усмехнулся про себя. — Кто ж позволит обычным одаренным обладать такой силой? Я в прошлой жизни считался одним из сильнейших стихийников не только в Империи, но и на всем континенте. Немногие могли победить меня в честной схватке. Но даже тогда, в расцвете сил, я не был способен надолго остановить течение реки. А чтобы его изменить в противоположную сторону, такое под силу лишь богам. Богам? Стоп! Конме, я могу по возвращении в форт прочесть эти старые книги? Да откуда же они там? Это надо ехать в крепость или в цитадель. Там хранятся древние книги. Правда, большинство из них ты не сможешь прочесть. Для этого нужно выучить древние и забытые языки. Отставить пустые разговоры, — потребовал впереди едущий Александр, поднимая вверх правую руку, знак остановиться. Мы были вынуждены прервать нашу беседу, которую я собирался вернуться при первом же удобном слухе. «Харт, проведи ученику инструктаж, что можно делать в руинах, а что смертельно опасно». — Мате, слушай и запоминай. Копейщик всю дорогу держался слева от меня. Двигаешься только след след за впереди идущим. При этом внимательно следишь за тем, что происходит по сторонам. Заметишь движение, услышишь странный шум, сразу негромко говоришь «Хоп!», после чего замираешь на месте. Если на тебя кто-то нападет, тоже произносишь «Хоп!», после чего можешь поступить следующим образом. Или контратакуешь копьем, или отступаешь назад по своим же следам. — Огнестрел не доставать ни в коем случае. Когда услышишь команду «Хоп!» от кого-то из отряда, замираешь на месте, осматриваешься, ждешь дальнейших указаний. Ни в коем случае не лезешь в бой, запомнил? Повтори. Сразу в руины мы не стали заходить. Выждались десяток минут, во время которых все, включая меня, высматривали возможную угрозу. Лишь когда окончательно убедились, что никто не поджидает нас, двинулись вглубь. Первым шел Котан, за ним Варх, В середину поставили меня, но замыкал отряд Харт. Лун держался сразу за моей спиной. Так с дистанции в полтора-два метра мы и вошли на территорию когда-то немалого города. Игуны, проводив нас хищными взглядами, развернулись и неспешно пошли прочь от развалин. Скрип мелких камешков под подошвами обуви и тишина. Справа и слева груды обломков, лишь слегка припорошенных серой пылью. Интересно, почему город еще не сравнялась с прочим пейзажем одной из полевых бурь? Остатки магической защиты? Надо будет спросить у орденцев. Шагая вслед-след за Вархом, я посматривал по сторонам, стараясь не отвлекаться мыслями на недавние события. А вспомнить было что? Тот же допрос Игнация. Хоть предателей знал слишком мало, а мозги его оказались изрядно промыты, рассказ все равно вышел занимательный. Со стороны Иносов выходило, что это они, защитники Артеи, усиленно борющиеся с проявлениями хаоса, а Орден Либера – паразит на теле умирающего мира. Учитывая, что мои знания о планете очень скудны, могло оказаться так, что в словах небожителей чуть больше правды. Только мне без разницы, кто лжет, кто нет, ведь я видел черные одеяния офицеров Иносов. Они мои враги, а остальное – лишь ступени к моей цели. «Хоп!» Словно хлопок в ладоши впереди прозвучала команда. Замерев на месте, я чуть сильнее стиснул ладони на древке копья, приготовившись отражать атаку. Секунда ожидания, вторая, после чего тихий, едва слышимый голос Александра. Продолжаем движение. Чем дальше мы углублялись в руины, тем сильнее понижалась почва под ногами, а кучи по сторонам становились все выше. Все это противоречило здравому смыслу. Обычно города возводились по берегам рек, на возвышенностях, а тут... Неужели город был построен в лощине? Или за воздействие магии? Хоп! — вновь отдал приказ Котан, когда наш отряд проходил мимо широкой, наклон настоящей плиты, возвышающейся надо мной более полутора метров. Похоже, она уходила глубоко в землю, потому как иначе давно бы уже завалилась. Тем временем Варх, следуя каким-то знаком командира, извлек из заплечного мешка тонкий и длинный металлический штырь, опустился на корточки и принялся прощупывать землю перед собой, медленно двигаясь к той самой плите. Один шажок, другой, подобие поискового щупа, ритмично погружается в почву. Раз, другой, третий, и вдруг тупой звук удара металла о металл. Варх замер к чему-то прислушиваясь, затем опустил свободную руку на землю ладонью вниз и растопырил пальцы. Затем вновь заработал щупом, но двинулся уже не к плите, а вдоль нее. Еще десяток погружений, каждый сопровождаемый приглушенным стуком, и лицо Тана озарила улыбка. Конвей, здесь, похоже, люк, ведущий в канализацию». «Оставь маячок, потом заглянем», — тихо ответил командир и, сдержанно улыбнувшись, добавил. «Похоже, мы удачно зашли». Варх излег из кармана что-то небольшое и погрузил это прямо в одно из отверстий, оставленных штырем, затем быстро очистил щуп и убрал его назад, в вещь-мешок. «Продолжаем движение. Чуть-чуть осталось», — объявил Котан, и мы вновь зашагали вперед, к ведомому орденцам убежищу. Через полсотни шагов, обогнув очередную гору камня, свернули направо и почти уперлись в стену из черного камня. Похоже, мы добрались до места, потому что Александр вновь отдал команду «Хоп!», после чего жестом велел варху действовать. Выходило, что здоровяк исполнял роль первопроходца в группе, потому что всегда шел первым туда, где может быть опасность. Танн обогнул командира и, приблизившись к стене, несколько раз ударил в нее кулаком, явно выбивая условный сигнал. Приглядевшись, я наконец-то различил на фоне стены еле приметный, даже для моего зрения, прямоугольник дверного проема. Несколько секунд ожидания и повторный стук. Три подряд быстрых удара, два с длинной паузой и вновь три коротких. Я на всякий случай запомнил частоту и длину перерывов. Третьего раза не последовало. Вместо него раздался скрежет, и дверь начала медленно открываться. Варх, вместо того, чтобы шагнуть в сторону и приготовить оружие, на всякий случай принялся помогать, ухватившись за каменную створку. Надо сказать, очень толстую, порядка сорока сантиметров, не меньше. «Быстро вы!» — раздался из дверного проема голос Сиона. «Я даже выспаться не успел!» «Заходим!» — произнес старший воин, убирая клинок в ножны. «Алексис, ты первый!» Перебросив копье в одну руку, я двинулся к стене. Почему-то сейчас от нее повеяло нет не угрозой, какой-то необъяснимой пустотой. Может, камень, из которого она сделана, является природным накопителем силы, как ядро? Нет, тогда бы эту глыбу давно уже раскололи на мелкие и не очень кусочки. Шагнув в темноту, я внезапно почувствовал, как пустота навалилась с новой силой, превращаясь в щемящую тоску, и сразу же перед глазами вспыхнула пурпурная надпись. «Связь с Либера проходит обновление». Мне очень не понравилось содержание текста. Я остановился, собираясь развернуться и шагнуть обратно. Все внутри меня просто взвыло об опасности. Вот только слишком поздно. Сильный удар со спины по затылку отправил меня в беспамятство».